Глава 26 шестая Ультиматум Ящеру Ну, по крайней мере, это был Фаргор. Не Марктолус, слишком честолюбивый, даже, пожалуй, с некоторой манией величия, не Гхро, да болезненного гордый и принципиальный, не кормит, презирающая всех людей как расу. Фаргор был трусом и заботился лишь о себе а потому от него сложно было бы ожидать игры в молчанку и поведения партизана на допросе. Если, разумеется, его как следует припугнуть. Поэтому первыми словами Олега, появившегося позади Фаргора, были «Один звук, и ты покойник». Само собой, к моменту, когда эта фраза закончилась, мяч владыки уже был приставлен к горлу ящера. Тот захрипел, но тихо видимо, быстро осознав, в какую ловушку он попал. «Спокойно!» – Олег не отнимал меча от шеи Фаргора. «Отвечать, когда я буду спрашивать. Молчать, когда я не буду спрашивать. Ни одной попытки позвать на помощь. Иначе...» Он слегка надавил режущей кромкой клинка, и на шее существа образовалась небольшая царапина. «Я понял, понял!» прохрипел фаргор, а точнее даже просвистел, стараясь говорить так, чтобы ему при этом не отрезала голову. «Я не буду звать на помощь! Я вообще не буду!» Ха! Интересно, сейчас он по действиям миротворца, или же просто страх настолько силен, что перекрывает даже магическую ярость? Он ведь знает, что перед ним человек. Олег не знал, как долго может работать миротворец, но в целом его это и не интересовало. Зато были другие вопросы. «Кто отправил тебя туда?» – говорил он тихо, но его интонации были твердыми и даже слегка пугающими. «Занятно» – пронеслось у него в голове. Раньше в детстве боялся монстров. Даже в кошмарах снились, после того случая с вратами открывшимися напротив школы. А теперь вот сам стал кошмаром для монстров. По крайней мере, для одного. О, Фаргор правда был напуган. Он жестами указал на меч, и Олег приподнял клинок на пару сантиметров. «Говори!» – приказал он. «Я не знаю человеческих имен!» – с отчаянием в голосе проговорил Фаргор. «Слушай, они пытали меня, они сказали, что убьют, если я не соглашусь на них работать, они...» «Хм, пытали?» И правда, похоже на то. Все эти ожоги и порезы можно было получить или в бою, но, зная Фаргора, едва ли бы он полез в бой, или если кто-то наносил их ему специально. «Да уж, ранки небольшие». Вреда от них самая малость, зато их много, и все они должно быть очень болезненные. Они убьют тебя в любом случае. Олег не знал, так ли это, но решил на всякий случай припугнуть ящера. «Рассказывай все, что знаешь». «А ты?» – потребовал тот. «Если одни люди убьют меня в любом случае...» Почему мне должна верить, что другой человек не сделает того же? Да уж, иногда он мог быть, но ну, если не смелым, то по крайней мере практичным. Тебе нужны гарантии? Негромко, но очень напористо рявкнул Олег. Я скажу тебе, какие у тебя гарантии? Никаких. Но умирать можно быстро, а можно медленно и мучительно. Те, кто послал тебя сюда, убьют тебя. Как только прикончат меня, или как только ты исчерпаешь свою полезность, мне нет необходимости убивать тебя. Но я легко могу сделать это и даже не вспомню на следующий день. Итак, будешь говорить? Я не... Попытался еще что-то возразить Фаргор, но Олег, угрожающе, качнул мечом, и тот затараторил Ты переместил меня туда, в комнату с окнами, «Я давно не видел неба и вообще чего-то, кроме камней. Я даже не спал. Я смотрел, а потом пришли люди и начали меня пытать. Чего они требовали?» Деловито уточнил Олег. «Едва ли пришли люди, это свершение. Ведь тем сначала потребовалось бы похитить ящера. Хотя абсолютной гарантии не было». «Я не знаю...» С паникой в голосе заявил Фаргор. «Я не понимаю язык людей. Твои слова понятны, их нет. Они просто пытали меня, а что при этом говорили, я понятия не имею». «В целом логично, но...» «Но в итоге ты их понял?» «Это было ясно. Если они послали его сюда, да еще с конкретным заданием, значит достучаться смогли». «Да, меня пытали долго, и я уже не мог сопротивляться, я был связан. Потом пришел человек и сказал, что я тварь, и так будет всегда. Я не поверил, что они оставят меня в живых, но уже был готов на что угодно. Только бы пытки прекратились!» Хм... Олег поглядел на тело Фаргора, ту часть, что не была закрыта балахоном. Да, раны заметные, но прямо каких-то адских мучений он не испытывал. С другой стороны, его самого никогда не подвергали длительным пыткам. Кто знает, что он испытал. «Так чего он от тебя требовал?» – уточнил Олег. Сила искателя позволяла держать тяжести, и все-таки рука начинала затекать. Не столько от веса меча, не такого уж и большого, Сколько из-за позы. «Сказали, что вся общность вышла наверх», — сообщил Фаргор. «Сказали не так, но я понял, что они про общность. У них нет выхода назад, нет еды, нет надежды. Сказали, что если они послушают меня, то смогут уйти обратно под землю. Что дадут мне еду для них?» «Гро», — Олег качнул головой. Ты послал его в атаку? Нет. Фаргор как будто испугался еще больше и даже попытался отползти назад, но, похоже, застрял в своей резиновой лодке. Не я, они... Я просто... Они... Я передавал их приказ. Вот и отлично. Олег опустил меч, но все же держал его так, чтобы ящеру было ясно. Один момент, и все кончится. Ты передал приказ. Тогда ты точно знаешь, в чём он заключался. «Пойти в портал и крушить всё на своём пути», — сообщил Фаргор. «Убивать людей!» «Чёрт! Ну да. Никто не станет посвящать исполнителей, а уж тем более из числа презренных тварей в тайны стратегии. Ладно, его задача в сущности проста» выяснить, кто именно послал Фаргора и устроил все это. «Тебя перевозили?» – уточнил Олег. «Откуда? Меня везли сюда, до этого дворца. Сказали, что здесь все выжившие из общности. А до этого?» «До этого нет. Только несколько раз сводили по комнатам. И на движущейся комнате я не...» «Меня не выводили наружу до этого!» В голосе Фаргора звучала неподдельная паника. Но с другой стороны, не мог ли он бояться, что его накажут, если он нарушит приказ? Например, приказ сказать определенные вещи, если явится некромант и начнет допрашивать его. «У тебя хорошая карма, Фаргор», — заметил Олег все так же держа монстра на острие клинка. «Марктолус кормит Гро мертвы, а ты жив». «Гро мертв?» Было неясно, чего больше в этом возгласе – шока, испуга или радости от того, что конкурента стало на одного меньше. «Ага», – подтвердил Олег. «Я убил его, и Марктолуса тоже. Не в одиночку». Но я нанес последний удар. «Итак, как ты хочешь умереть?» «За что?» — взвыл Фаргор, впрочем, даже в этот момент сделав это тихо. «Я же ответил, я...» «Откуда я знаю, что ты не врешь?» «Зачем мне врать?» «А вдруг тебе приказали врать?» «Я не...» Фаргор дернулся в сторону. Олег одним прыжком нагнал его... Но, как оказалось, ящер вовсе не собирался сбегать или атаковать. Он просто выбрался из лодки и упал на колени. «Стоять!» Олег вновь направил меч прямо на горло Фаргора. «Одно движение, и ты мертв. И поверь, я смогу сделать так, чтобы ты умирал медленно. Кровь, вытекающая из твоего тела по капле, многочасовая агония, мучительные судороги. Так как?» «Хочешь мне что-нибудь сказать?» «Я не лгал», – заверил его фаргор, боясь даже пошевелиться. «Никто не говорил мне врать. Все, что мне сказали, быть здесь и передавать приказы монстрам. Мне дали штуку. Когда она сигналит, мне надо выходить наружу и выслушивать приказ. Другие не могут выходить без приказа. Они сказали, я связной». Хм. Это имело смысл. По сути, находясь в цитадели, монстры сами себя загнали в ловушку. В зеленом районе не было никаких припасов, а выбраться дальше его границ для монстров при их нынешнем количестве и силе было почти самоубийством. Отсюда они никуда не денутся, а без помощи извне просто сдохнут от голода. «Когда тебе должны выдать приказ в следующий раз?» уточнил Олег. «Я не знаю, они дали ту штуку!» «Покажи!» Олег отвел меч в сторону, и фарго-ро-прометью бросился куча коробок. Из-под одной из них он извлек нечто вроде рации и протянул ее Олегу. «Ну да, рация это и было, причем ближнего действия, не больше ста метров. Ни магических, ни технических усилений, как и каких-то подсказок, Кому именно она принадлежит? Просто устройство, чтобы, взяв вторую такую, подъехать к самой цитадели и вызвать оттуда фаргора для получения задания. Конечно, больше похоже на то, что его хозяева святая Русь. К тому же, кто еще мог так вдохновенно и искренне пытать его, как не фанатики? Если так, то его, разумеется, убью сразу же, как только пройдет нужда в нем но и вариант со свершением пока нельзя было откидывать до конца. «Держи!» – Олег протянул рацию обратно ящеру. «И послушай внимательно. Ты продолжишь жить тут. Ты продолжишь делать то, чего потребуют от тебя те люди, но не скажешь им обо мне и будешь рассказывать мне всё, что я сам велю рассказать. Сделаешь что-то не так». «Я успею убить тебя, даже если меня схватят». «Я сделаю все как нужно», – заверил его фаргор, снова падая на колени. «Я полезен, я могу быть очень полезен». «Ну, по крайней мере, это точно было правдой».